Глава 29. За флешку я умолчал. Никто об этом не должен знать. Отнесу в полицию, а там... Стоп, а если... У них там свои люди. Я же не знаю, что это за группировка «Лотос», но, судя по размаху, довольно обширная. Если так, то они могли легко подмять под себя местных копов. Бред. Я снова покачал головой и вытер лицо. «Успокойся, Изаму, иначе так недалеко и до паранойи дойти. А это сейчас совсем не кстати». «Уф, больше никогда не соглашусь на подобные пилюли от Минь. Да и ездить к ней не собираюсь. Сексуальных приключений и здесь хватает». Я подошел к двери нашего офиса, но не успел постучаться, как оттуда вылетела Мицука и сжала меня в объятиях. «Изаму, как ты? Что произошло? Расскажешь?» — затараторила она, осматривая меня с головы до ног. «Или нет, ничего не говори, просто присядь, а мы принесем тебе кофе». Она затащила меня внутрь и усадила на мой стул. «Кори, быстренько принеси кофе!» Блондинка махнула ей рукой. Та недовольно вздохнула, но все же направилась в коридор. «Изамо, как у тебя дела?» Ко мне подскочила Мика, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ничего не болит?» «Да с чего бы вдруг!» – опешил я. «Нам позвонила твоя сестра и все рассказала», — испуганно продолжала Мицука. «Я и не думала, что у вас такие неприятности». «Так, стоп!» — я вскочил с места. «Прекратите меня опекать, словно на сетке, я в порядке!» «А чего же такой нервный?» — послышался позади голос кори Но она так неожиданно появилась, что я чуть не подпрыгнул на месте. «Потому что подкрадываешься, словно привидение!» «Ну да, ну да...» Пробормотала девушка и поставила на мой стол чашку с ароматным напитком, а рядом несколько пакетиков сахара и сухих сливок. «Не знала, какой именно пьешь, поэтому добавишь сам, по вкусу». Она безразлично отмахнулась и вернулась к своей работе. Однако от меня не укрылся тот момент, что она все же позаботилась обо мне. Принесла не какой-то дрянной кофе из автомата, а приготовила сама. «Удивительно, что так быстро». Впрочем, на нашей плите, стоявшей в соседнем офисе, все готовилось на раз-два. Не знаю, что за магия, но проверять не собирался. Женщины в этом лучше разбираются. «Благодарю», — я улыбнулся девушке. «Ага», — только и произнесла она. И все же, когда я разломал пару пакетиков сахара и добавил сливки, она не сводила с меня глаз. Наблюдала за тем, что именно я засыпаю и сколько. «Сколько?» «Хитрая стерва, делает вид, что безразличная льдышка, но на самом деле мы все знаем, какая она. И зачем притворяется здесь? Все ведь свои. Впрочем, это ее решение». «Так что же там произошло?» — уже более спокойным тоном переспросила Мицука. Девушки опустились на стулья и изучающе смотрели на меня. «Сам не знаю», — я пожал плечами. «Все будто специально против меня» и рассказал о ночном происшествии и добавил про Ясуши. Если быть откровенным, то уж до конца, хотя бы те моменты, которые им следует знать. «Серьезно?» — блондинка запрокинула голову и звонко расхохоталась. «Так это был Ясуши?» — ее смех поддержала Мико. Даже Куори невольно заулыбалась. «Ну да, очень смешно», — недовольно пробормотал я. «А мне вот не особо от этого весело». Значит, будешь думать десять раз, прежде чем кому-то отсылать свои достоинства! хмыкнула Синевласка. А ты ревнуешь, что ли? Я повернулся к ней. Еще чего? Зарделась та и уставилась в экран монитора, усердно показывая нам, что история ее больше не интересует. Ладно, ладно! замахала руками блондинка. Ничего плохого из этого не будет. Вряд ли я, суши, выставит твои фото куда-нибудь в сеть, скорее повесит в рамочку и будет любоваться одинокими вечерами, и снова рассмеялась. «Да ладно вам!» — я закатил глаза. «Кто ж знал!» «Но она права! Я так и сделаю!» В офис без стука вошел секретарь и привел на поводке моего щенка. «Знакомьтесь, это Лаки!» Увидев звереныша, девушки радостно воскликнули и бросились того тискать. Как ни странно, но он их не испугался. Наоборот, радостно тявкнул и завилял хвостом, будто пропеллером. Теперь я мог увидеть, каким красавцем все же был мой маленький приятель. Коричневая шерсть так олоснилась. Одно ухо торчит, другое упало на голову, а глаза так и светятся счастьем. — Ты дал ему имя? — я взглянул на Ясуши. — Должен же я был как-то с ним общаться, пока купаю, — улыбался тот. За это время мы даже подружились. И замус, Ан, вы не против, если я возьму его себе? Мой партнер работает из дома и говорит, что жутко скучает, а тут... Такой подарок, но я буду его приводить к вам в гости. Кого? — усмехнулся я. Щенка или партнера? Все зависит от вашего желания. Лукаво подмигнул мне. Опять началось. Вздохнул я. Но не против. Нас все равно днем нет дома, а так у щенка будет друг. «Благодарю вас!» – кивнул тот, после чего поманил за собой щенка и вышел. «Такой милашка!» – радостно пропищала Мика. «Так бы и съела!» Но тут же осеклась, увидев наши вопросительные взгляды. «Ну, в переносном смысле, конечно!»